В полдень все собираются в зале, и туда может войти любой человек, занимающий достаточно высокое положение. Я делаю макияж, и мою руки прежде всех. Затем мужчины выходят, дамы остаются, и я одеваюсь перед ними. В двенадцать начинается месса. Когда король находится в Версале, я иду к мессе вместе с ним, с моим мужем и тетушками. Если его нет, я иду к мессе с дофином, но всегда в одно и то же время. После мессы мы обедаем вместе. Обед заканчивается половиной второго, так как мы оба едим быстро. Потом я иду к месье дофину. Если он занят, я возвращаюсь в мои личные апартаменты, читаю, пишу и я работаю. Ведь я вышиваю жилет для короля хотя дело подвигается не слишком быстро. Но я уверяю вас, что через несколько лет с Божьей помощью жилет будет готов. В три часа я иду к тетушкам. В это время там обычно находится и король. В четыре ко мне приходит аббат. С пяти до шести часов я занимаюсь с учителем игры на клавесине или с учителем пения. Вы, должно быть, знаете, что мой муж часто навещает тетушек вместе со мной. С 7 до девяти мы играем в карты. Если погода хорошая, я выхожу погулять. И тогда игра в карты проходит в апартаментах у тетушек, а не у меня. В девять – ужин. Если короля нет, тетушки приходят ужин с нами. Если король присутствует, то мы идем к ним после ужина, и ждем короля. Обычно он приходит без четверти одиннадцать. Я ложусь на Софу и сплю до его прихода. Если же его приход не ожидается, мы ложимся в одиннадцать спать. Вот так проходит мой день. Я умоляю вас, моя дорогая матушка, простить меня, если мое письмо слишком длинное. Но для меня величайшее удовольствие поддерживать таким образом связь с Вашим Величеством. Я прошу прощения также за то, что письмо с кляксами. Мне пришлось писать его в течение двух дней подряд в моей туалетной комнате, так как другого времени в моем распоряжении не было. Может быть, я не отвечаю подробно на все Ваши вопросы, однако я надеюсь, что Ваше Величество примет твое внимание, что я, повинуюсь вашему желанию, сожгла ваше письмо. Я заканчиваю свое послание, потому что мне необходимо одеться и идти к королевской мессе. Имею честь быть покорнейшей дочерью вашего величества. Мария Антуанетта Это письмо написано мной в шаузе, одном из королевских дворцов которые мы время от времени посещали, рисует картину однообразия моей жизни в то время. Я думала, что жизнь во Франции будет увлекательной, полной новизны, но на самом деле она оказалась более скучной, чем та, что я вела в Шонбурне. В течение тех первых месяцев моей жизни при французском дворе я ужасно тосковала по дому и по матушке. Тем не менее, получая ее письма, Я дрожала от страха, не зная, что в них содержится. Тогда я не понимала, до какой степени Мерси внимательно вникал во все самые интимные подробности моей жизни. Для меня он всегда был старым, суровым, государственным деятелем. Казалось нелепым, что он мог интересоваться тем, что надевала молодая девушка, и сколько раз она пересмеивалась с той или иной служанкой. Вот в чем проявилась моя глупость. Я почти не изменилась с того времени, когда еще ребенком водила со своими собаками в садах Шонбруна. Я была очень непосредственной и ни о чем не подозревала.